Глава вторая С Русланом Шулеповым они постоянно балансировали на грани открытой войны. Так было не всегда. В классе в пятом-шестом они хоть и не дружили, но вполне себе ладили. Да и в седьмом-восьмом умудрялись как-то сосуществовать на одной территории, а начиная с девятого между ними то и дело случались стычки. Чаще словесные, но несколько раз и до мордобоя доходило. Шулепов был здоровый, как шкаф, и такой же неповоротливый. Сильный, конечно, да и папа Опер наверняка подучил его всяким приемам и захватом. Но Эрик, гибкий и резкий, почти всегда умудрялся плавно уходить от ударов и при этом стремительно атаковал сам. Как раз за эти драки, после которых он чаще всего оставался целый и невредимый, Тогда как Шулепов ходил весь побитый, что смотреть страшно, Эрика Маринеску и считали психом, с которым опасно связываться. За эти драки дергали в школу мать, а его таскали по комиссиям ПДН. И директриса всякий раз грозила исключением. Может, издержала бы свои угрозы, но Юлька Куклина, богатенькая избалованная девочка-припевочка, отличница-активистка-любимица учителей, бегала к ней и заступалась. мэринеску не виноват, он защищался. Шулепов первый начал. Эрик ей потом небрежно бросал. «Не лезла бы ты, Куклина, куда тебя не просят. Без адвокатов обойдусь». Юлька обижалась, называла его неблагодарной скотиной и бесчувственным чурбаном. Клялась, что больше никогда слова хорошего про него не скажет, но при случае снова бежала, выгораживала, брала на поруки. «Ой, Эрик, забыла тебе сказать». Юлька стиснула его запястье. «Я же дала моей Викуси тебя послушать. Но помнишь, мы на берег ходили в начале июня? Ты тогда у каких-то парней гитару брал и пел, а я записала вот». И показала Викуси. Она обалдела просто, сказала, что ты очень круто поешь, серьезно. Еще сказала, что ты очень фактурный, а она в этом разбирается. Но главное сказала, что если, ну, если вдруг захочешь подзаработать, она знает, куда тебя, в смысле, где можно будет петь за деньги. Ну, она договорится, если захочешь, вот. Когда разговор при нем касался денег, Юлька становилась косноязычной. Напряженно подбирала слова, запиналась, заикалась. Эрик понимал, это потому, что она боится его как-то задеть или обидеть, и против боли злился на нее за эти ужимки, уж лучше бы говорила прямо все, что думает. А эта притворная деликатность и осторожность, наоборот, казались ему унизительными, как будто подчеркивали, что он бедный и его жалеют. «А жалеть его нечего». Пусть они с матерью и живут далеко не так обеспечено, как куклина цитировали совет Шулепов и прочие, но его это не волнует, а значит и ее не должно. А дай послушать, сразу оживились девчонки. Можно? спросила его Юлька. Нет, отрезал Эрик. Что он? Клоун тут, чтобы их развлекать? Зачем Юлька вообще при них завела этот разговор? Юль, включи, а? Ну... «Эрик же против», — пожала плечами Куклина, как будто они сами не слышали. «Да чего ты?» — повернулась к нему Ольга Титова. «Пожалуй, только она из всех девчонок в классе, не считая Юльки, не рабела к нему обращаться. Интересно же, я помню, ты же реально раньше в школьном хоре пел, в классе в пятом, да? А вот не помню уже, как ты пел, но помню, что моя мама тоже вечно восторгалась. А я злилась, ревновала» вспомнить смешно. Ну да, пел. Но когда это было? А сейчас он, если и поет, то только для своих, для пацанов со двора, иногда для матери, ну или когда самому хочется. — А чего? — хмыкнул Шуля. — И правда, давай исполни чего-нибудь душевное. — Я потом наедине тебе исполню. От всей души. — мрачно проговорил Эрик. Шуля тут же подобрался, хищно осклабился, готовый съязвить в ответ, но потасовки не вышло. У Эрика загудел сотовый, звонила мать. Он поднялся, начал выбираться из-за стола. «Что? Кто звонит?» Всполошилась Юлька, потянув его за рукав, но он будто и не услышал. «Эрик, ты же вернешься?» Он и не думал пока уходить, просто вышел в коридор, чтобы ответить на звонок. И минуты не прошло, следом выскочила Юлька. Повернула в сторону лестницы с таким видом, будто собралась мчаться, сломя голову на пожар. Однако, увидев его в двух шагах от двери, остановилась на лету, захлопала глазами, смутилась и, развернувшись, пошла в противоположную сторону, к полукруглому балкону в конце коридора. Распахнула стеклянную дверь, впустив запахи улицы и вой чьей-то сигнализации. Затем показался и Шулепов, повертел головой, увидев Эрика, скривился. Потом заметил на балконе Юлькин силуэт и двинулся туда. «Ну, к двенадцати ты хотя бы вернешься? спрашивала мать. «Наверное, я постараюсь. Я волнуюсь. Почему-то тревожно на душе. Какое-то нехорошее предчувствие. Вообще-то мать никогда не пыталась его контролировать, никогда не квахтала над ним, не навязывала какие-то правила, взгляды, запреты». Ни разу он от нее не слышал «Нельзя, не смей, ни вздумай». Ни за одну выходку она его не ругала, даже слова не сказала. Могла разве что огорчиться и сникнуть, но как раз огорчить ее он боялся больше каких-либо запретов. Но иногда на нее вдруг находила, ни с того ни с сего начинала тревожиться, переживать, что с ним случится какая-нибудь беда, вот как сегодня. «Да не волнуйся, мам», — успокаивал ее Эрик, Все со мной хорошо». «Тут наша, Юлька тут. Ну, что может случиться?» «Да, наверное». После разговора с матерью Эрик тоже решил заглянуть на балкон, где Юлька так до сих пор и торчала. Стояла бы она там одна, не пошел бы. В последнее время его тяготило оставаться с ней наедине. Но сейчас на нее ясно наседал Шулепов, и, похоже, даже руки начал распускать. Приобнять норовил. Надо было спасать подругу. Балконная дверь была закрыта неплотно, и, подходя, Эрик слышал, как Юлька, повысив голос, отбивалась от Шулепова. «Да убери ты от меня руки, Шуля! Что тебе от меня надо?» «А что, ты не понимаешь?» «Юлька, да стой ты! Я же не просто так! Я реально с тобой хочу, ну, замутить! Серьезно, Ты мне нравишься! Очень сильно нравишься! Скажи, что мне сделать, я сделаю! Я все для тебя сделаю!» «Шуля, просто отстань, а! Мне правда не до тебя!» «А до кого?» «До него, да? До этого твоего психованного ублюдка! До этого сраного молдавского гастера!» «Не говори так про него!» Эрик вышел на балкон, но ни Руслан, ни Юлька его не заметили, увлеченные перепалкой. Балкон занимал всю крышу над центральным входом клуба и сообщался еще с одним коридором. «А кто он?» — фыркнул Шуля. «Принц голубых кровей! Только мамашка у него поломойка, молдавская гастарша, значит, и он!» Эрик ускорил шаг, в висках заколотился пульс. «Да мне все равно, мне плевать, кем его мама работает! Плевать тебе! Так и ему тоже плевать на тебя! Дура, ты даже не видишь, что ты ему нафиг не сдалась!» Ты за ним, как собачонка, бегаешь, смотреть противно, как ты стелишься перед маринеску, как унижаешься. Еще было б перед кем? Ты ему уже дала? Дурак, больной дурак! А? -а, -а. Шулепов больше ничего не успел сказать. Первый же удар сбил его с ног эрик пожалуйста не надо верещала юлька глядя как он сидя сверху поверженного шули лупят его кулаком эрик прошу остановись она подскочила схватила его за руку пожалуйста оставь его ярость схлынула накатила брезгливость все я все выдернул он руку и поднялся но юлька все равно вцепилась в него словно боялась что тот снова сорвется Кряхтя и сплёвывая кровь, медленно встал Шуля. Сначала на четвереньке, потом, опираясь об илюстраду, поднялся на ноги. Покачиваясь, побрел к дверям. Не оборачиваясь, бросил через плечо. «Ты труп, Маринеску!»